«Так имеется ли у вас на руках непогашенный ордер?» «Скажите напрямик, вы ходатайствуете или нет?» «Просьба о снятии обвинения удовлетворена. Отныне будьте друг с другом повежливее». «Срок заключения отбыт». «Переходите же к сути заявления, с вами с ума сойдешь!» «Офицер, вы можете сказать толком, что произошло?» Чем он там занимался на тротуаре? Жарил курицу? Вы издеваетесь надо мной? Устанавливается общая сумма залога в 2000 долларов, 1250 долларов наличными. Какая встреча, мистер Феррарио. В чей карман вы залезли на сей раз? Вы на предъявление обвинения, защитник а не Шангри-ла. Примечание. «Мифическая страна» — литературный аналог тибетской Шамбалы, описанной в романе английского писателя Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». 1933. Конец примечания. «Освободить обвиняемую под собственное поручительство». Эти жалобы не указывают на состав преступления. Дело закрыто. Кто-нибудь здесь слышал о приоритете очередности выступлений? Не возражаю против домашнего ареста. Ввиду раскаяния обвиняемого, суд снижает степень тяжести совершенного проступка. Срок заключения отбыт. Думаю, самолюбование клиента целиком на вашей совести, защитник. Я хочу услышать от вас нечто более существенное, уж будьте любезны. Вы собираетесь растянуть свою речь до пятницы? Срок заключения отбыт. Срок заключения отбыт. Срок заключения отбыт. С Стольким тонкостям нужно было научиться. Пореже смотреть в глаза обвиняемому. Улыбаться еще реже. Делать вид, будто страдаешь геморроем. Это придает лицу сосредоточенное, неприкасаемое выражение. Сидеть под слегка неудобным углом, во всяком случае, чтобы со стороны угол казался неудобным. Постоянно что-нибудь царапать на бумаге, выглядеть раввином, согнувшимся над рукописью. Время от времени потирать сидящие виски. Когда не знаешь, как поступить, оглаживать темечко. Оценивать личность обвиняемого по списку его прошлых проступков. Убедиться в отсутствии в зале суда репортеров. Если они есть, дважды подчеркнуть правила поведения. Прислушиваться голосам. Вина и невиновность в нюансах эмоций. Не давать послаблений адвокатам. Не позволять им разыгрывать еврейскую карту. Никогда не отвечать на обращения, произнесенные на идише. Немедленно давать отповедь льстецам. Аккуратнее работать эспандером. Быть начеку в отношении шуток о мастурбации. Никогда не смотреть назад сидящий впереди стенографистке. Отправляясь на ланч быть осторожным в выборе, Всегда носить при себе мятные леденцы. Неизменно видеть в своих каракулях шедевры графики. Заранее убедиться, что воду в графине поменяли. Влажные отпечатки на стакане — государственная измена. Покупать рубашки шире в воротнике, как минимум на размер, чтобы потом не задохнуться. Слушания начинались и заканчивались. Дела текли своим чередом. К концу утренней сессии он провел 29 слушаний и лишь тогда поинтересовался у секретаря, судебного пристава в безупречно накрахмаленной блузке, не слышно ли новостей о деле канатоходца. Секретарь ответила, что все только о нем и говорят. Канатоходец быстро движется в недрах системы и к позднему вечеру, по-видимому, появится на слушании. Она не знала, какие в точности обвинения будут предъявлены. Скорее всего, проникновение на охраняемую территорию и беспечность, угрожающая здоровью окружающих. «Окружной прокурор лично ведет с ним переговоры», — сказала она. «По-видимому, канатоходец покается во всем, в чем его обвинят, если предложить достаточно выгодные условия». По всему выходило, что окружной прокурор — Вознамерился раздуть из этой истории как можно больше шуму. Старался, чтобы все прошло легко и гладко. Единственная заминка случится, если система не успеет совладать с волокитой до сессии ночного суда. Примечание. В больших городах Америки уголовный суд для рассмотрения срочных дел, в частности, об освобождении под залог. Конец примечания. «Значит, у нас есть шанс?» «Я бы сказала, даже неплохой, если его протолкнут достаточно быстро». «Великолепно! Стало быть, ланч?» «Да, Ваша честь!» «Объявляется перерыв до четырнадцати-пятнадцати». «Всегда можно было перекусить у Фарлини или у села или у Кармине» или у Суита, или у Неряхи Луи, или в дельмоника у Оскара. Но заведение Гарри казалось ему уютнее. А Центер-стрит оно располагалось дальше всех прочих. Однако расстояние не играло роли. Короткая поездка на такси позволяла Содербергу расслабиться. Он вышел на Отер-стрит, дошел до Ганноверсквер, встал окон ресторана и сказал себе, «Здесь я свой». И дело не в брокерах, или в банкирах, или в торговцах. Дело в самом Гарри. Грекия до мозга костей, с приятными манерами и неохватным радушием. Гарри одарел весь долгий путь американской мечты и пришел в итоге к выводу, что вся мечта — состояла в достойном ланче и темно-красном вине, от которого взлетаешь. Но Гарри также мог заставить запеть и обычный стейк, выложить в духовую партию завитками спагетти. Обычно он пропадал на кухне, укращая огонь, но затем снимал передник, надевал пиджак, приглаживал волосы и выплывал в зал ресторана. Стильно, с достоинством. Особенно теплые отношения у него сложились именно с Содербергом, хотя оба не могли бы сказать, почему. Гарри чуть дольше задерживался с ним в баре или выуживал великолепную бутылку, чтобы вдвоем посидеть под фигурами монахов на стеной фрески, провести немного времени вместе». Потому, возможно, что во всем заведении лишь они двое не особенно интересовались биржевыми сводками. Они оба были чужаками в мире колокольного звона финансовых потоков. Примечание. Речь о звоне традиционного колокола, оповещающем об официальном открытии торгов на фондовой бирже. Конец примечания. О состоянии дел на рынке оба давно научились судить по уровню окружавшего их шума. К одной из стен ресторана «Гарри» брокерские дома подтянули связку отдельных телефонных линий. Телефоны для парней из «Скидлер» «Пибоди» там, для «Диллон» и «Рит» здесь, первые бостонский отдельно. За ним в углу бара берстернс у самой стены с росписями ютца лф ротшильд тут постоянно прокручивались круглые суммы но все это делалось элегантно с учтивостью по отношению к окружающим ресторан гарри был привилегированным клубом но победа здесь не стоило целое состояние человек мог войти не опасай за свою бессмертную душу Он уселся на табурет у бара, подозвал Гарри поближе и рассказал ему о канатоходце. Как этим утром он разминулся с ним, так и не видел выступления. Зато молодчик арестован, и уже очень скоро система подаст его на блюде. Он тайком пробрался в башне, Гар, Значит, умница. А если бы упал? Соломки бы никто не подстерил сол. Содербек пригубил красного вина. Глубокий цельный букет поднялся по небу к ноздрям. Тут такое дело, Гар. Он мог убить кого-то, не только себя. Два человека разбились бы в лепешку. Эй, а мне ведь нужен хороший отель Положим... Я мог бы нанять его? — Вполне возможно. Его обвинят по дюжинной статье, а то и больше. — Кем паче? Я мог бы сделать его помощником. Он стал бы за пароварки, лучил бы чечевицу. Мог бы нырнуть с высоты прямо в кастрюлю с супом. Гарри глубоко затянулся сигарой и выдал облачко дыма к потолку. «Я даже не уверен, что буду слушать дело», — сказал Содерберг. «Если не повезет, его придержат до ночной сессии». «Ну, Но если его судьбой займешься ты, выдай ему мою визитку. Скажи, я угощу стейком и подарю бутылку шато Клоде Сарпе, Гран-Кру 64 -го. «После такого он вряд ли сможет ходить по канату». Лицо Гарри расцвело морщинками. «Карта возможного будущего, полнота, живость, великодушие». «Что такого есть в вине, Гарри?» «Ты о чем?» «Как ему удается лечить нас?» «Его делают, чтобы прославить богов и устыдить олухов. Давай-ка еще». Они сдвинули бокалы в косу муча света, бьющего из верхнего ряда окон. Могло показаться, стоит только голову поднять, и высоко в небе увидишь нового канатоходца. В конце концов, это Америка, то самое место, где дозволяется ходить так высоко, как пожелаешь. А что, если внизу тоже идет человек? И если канатоходец действительно упал бы? Вероятно, он мог погибнуть сам, заодно прихватив с собой добрый десяток зевак. Опасная небрежность и свобода, когда они слились в единый коктейль. Этот вопрос всегда мучил Содерберга. Закон вставал на защиту слабых и устанавливал пределы произвола власти мущих. А если слабые, не заслуживают того, чтобы ходить внизу. Что, если их защита вредит всем, включая их самих? Иногда, раздумывая об этом, он чувствовал, что встает на сторону Джошуа. Такой ход мысли не был ему приятен. Он не хотел думать о сыне. Ни за что. Только не об утрате, о своей страшной утрате. Боль этой потери разрывала ему сердце, пронизывала существо. Следовало бы привыкнуть к мысли о том, что сын ушел навсегда. К этому все сводилось. По сути дела, Джошуа был стражем, хранителем истины. Он влился в армейский строй, чтобы представлять свою страну. И Клэр слегла от горя, когда он не вернулся. Да и сам Содерберг слег. Только не показывал вида. Никогда. Не было такой привычки. Он разрешал себе поплакать только в ванне, и то лишь когда бегущая вода заглушала всхлипы. Соломон, премудрый Соломон, само хладнокровие. Бывали вечера, когда он вынимал пробку и позволял воде бежать без конца. Порядок нарушен. Содерберг сделался с сыном собственного сына. Он остался жить. Джошуа опередил его. Давно забытые мелочи обрели особую важность. Митсва. Маосех. Примечание. Митсва. Иврит. Предписание. Заповедь в иудаизме. Конец примечания. Огрози крышу дома своего, дабы никто не упал с неё. Он спрашивал себя, к чему столько лет назад было дарить сыну игрушечных солдатиков. Он изводил себя, вспоминая, что сам заставил Джошуа разучить на рояле знамя, усыпанное звездами. Примечание. Национальный гимн США. Конец примечания. Раздумывал, не привил ли сыну, когда учил того играть в шахматы, «Военный склад ума». «Проводи атаку по диагонали, сынок. Никогда не позволяй загнать себя в угол». Не иначе он сам когда-то внушил мальчику подобные мысли. И все же эта война была справедливой, верной, правильной. Соломон принимал ее как есть. Она несла благо. Она оберегала краеугольные камни свободного мира». Стояла за те самые идеалы, которые каждый день подвергались нападкам в его суде. Только так Америка могла защитить себя, коротко и ясно. «Время убивать и время врачевать». Примечание. Экклесиаст, глава 3, стих 3. Конец примечания. Но порой что-то подталкивало согласиться с Клэр, Война бесконечная фабрика смерти. Кто-то набивал карманы их сына, пусть из богатой семьи, просто-напросто послали открыть ворота, впустить денежный поток. Однако Содерберг никак не мог позволить себе подобной мысли. Ему следовало оставаться твёрдым, крепким, непоколебимым. Он редко говорил с кем-либо о Джошуа, даже склер если и захочет поговорить то только с гари который кое-что понимал в причастии и причастности впрочем сейчас говорить об этом не стоило он был осторожен содерберг всегда осторожен быть может даже слишком подумалось вдруг порой ему хотелось сказать это вслух я сын своего сына гари И моего мальчика уже нет. Он поднял бокал к лицу, вдохнул насыщенный земной аромат вина. Краткий миг легкости, пусть даже легкомыслия. Вот и все, что требовалось. Минутка спокойствия и тишины. В обстановке тепла, вдали от шума. Скоротать час-другой в компании со старым другом. Или, быть может, даже позвонить в суд и сказаться больным, отправиться домой и провести остаток дня с Клэр. Один из тех вечеров, когда можно просто сидеть рядом и читать. Один из тех чистых моментов, которые они с женой все чаще разделяли по мере течения их брака. Он был счастлив. Плюс-минус. Ему повезло. Плюс-минус. Он не имел всего, чего желал, но хватало и этого, да». «Все, что нужно. Это тихий вечер небытия. Тридцать слишком лет брака не сделали сердце каменным. Нет». «Еще чуточку молчания. Легкий жест в сторону дома. Положить руку на запястье Гарри и шепнуть ему на ухо всего пару слов. «Мой сын». «Только это и требовалось сказать». Но зачем все усложнять? Он поднял бокал и чокнулся с Гари. Твоё здоровье. Чтобы не падать, сказал Гари. Что упав, суметь подняться. Содерберг перестал предвкушать появление конотоходцев в суде. «Слишком много сил оно потребует, к чему так напрягаться. Он бы предпочел провести эти часы за длинной барной стойкой рядом с дорогим ему другом, наблюдая, как гаснет день. Открывается слушание о предъявлении обвинения. Зал судебных заседаний 1А. Прошу всех встать. Голос судебного секретаря напоминал Содербергу о криках чаек. Эдакие всхлипы, окончания слов будто сносило ветром куда-то в сторону. Но слова эти призывали к молчанию, и гул в конце зала постепенно затих. — Прошу тишины. Слушанием руководит достопочтенный судья Содерберг. Он немедленно понял, что дело канатоходца досталось именно ему. В рядах, отведенных для зрителей, виднелись репортеры. Об их профессии сообщали характерные черты: отвисшие подбородки, другие следы неумеренности, рубахи с открытым воротом, мешковатые брюки, щетина на лицах, склокоченные волосы. Более очевидной подсказкой служили блокноты с желтыми обложками, торчащие из карманов пиджаков. Все они вытягивали шеи, ожидая Кто же покажется из расположенной за спиной судьи двери? На передних рядах устроились несколько свободных полицейских. Кое-кто из незанятых на слушании приставов. Какие-то бизнесмены, возможно, даже шишки из портового управления. Еще какие-то люди, может, несколько охранников. Содерберг заметил ржеволосого долговязого судебного художника. И это могло означать только одно. За порогом судебного зала ждут телекамеры. Он чувствовал вино в кончиках пальцев ног. Нет, он вовсе не был пьян. Ничего подобного. Просто вино проникло в тело, даже в дальние его уголки. «Порядок в зале суда. Тишина. Слушание открыто». За спиной скрипнула дверь и появились сутулившиеся обвиняемые, зашаркавшие к скамьям вдоль боковой стены. Обычная шпана, пара жуликов, мужчина с рассеченной бровью, две потрёпанные шлюхи, а вслед за всеми прочими с улыбкой от уха до уха пружинящим шагом двигался молодой белый мужчина в необычной одежде. Это мог быть только канатоходец». Люди на галёрке задвигались, зашаркали ногами. Репортеры достали авторучки. Всплеск шума, будто всех их окатили водой. Гениальный циркач оказался даже меньше ростом, чем Содерберг мог вообразить. Озорник, черная рубашка и брюки-клюш в обтяжку. Странные тонкие балетные тапочки на ногах. В нем даже можно было различить какую-то изможденность. Русые волосы, 20 с небольшим лет. Тот типаж, который подойдет на роль официанта где-нибудь в театральном квартале. И все же он излучал некую уверенность. В нем ощущалась внутренняя сила, которая пришлась Содербергу по вкусу. Канатоходец был похож на уменьшенную, сжатую копию его собственного сына. Манера держаться выдавала блестящие способности, словно внедренные в его тело извне, запрограммированные кем-то вроде Джошуа, так что исполнительское искусство теперь сделалось единственным доступным ему образом жизни. Сразу было ясно, канатоходцу еще никто и никогда не предъявлял обвинений. По первому разу все бывали ошеломлены. Все они входили, сбитые с толку, с распахнутыми глазами, потрясенные происходящим.